Love After Lockup Однажды в пятницу вечером в отделении наблюдалось странное шевеление. Заключенные чего-то ждали, готовили еду в микроволновке и сдвигали синие пластиковые кресла к телевизору. Такого единения в просмотре телепередач не наблюдалось никогда. Обычно передачи смотрелись малыми группами, в зависимости от предпочтений и знаний иностранных языков. Иногда испаноговорящие брали верх и заполучали пульт. Тогда вокруг телевизора собирались л а т и н о с отделение заполнялось громкими эмоциями Мари, которая, как известно, полюбила Хуана. В другие дни побеждали афроамериканки, тогда мы слушали рэп и R&B, а также интимные подробности из жизни голливудских звезд. Когда пульт доставался мне, я смотрела географические или исторические документальные фильмы, сперва в одиночестве, но потом ко мне стали подтягиваться с подчеркнуто умным видом те, кто хотел принадлежать к интеллектуальной элите отделения. Как правило, конечно, мои ученицы, И женщина постарше. Но тот вечер был особенным. Что-то смотреть собирались все. «Бутина», — обратилась ко мне Аманда. «Ты лучше иди к себе, а то мне неудобно перед своей учительницей. Мы тут реалити-шоу будем смотреть. Оно неприличное, и там много ругаются матом». «Это чего это?» — картина возмутилась я. «Я тоже хочу смотреть это телешоу. Вот и буду. Увидишь». «Ну, как хочешь», — хихикнула Аманда. «Девки!» «Бутина будет смотреть «Жизнь после т ю р я г и громко повестила она отделение. «Да ну нафиг!» — рассмеялись женщины. «А ну дайте ей кресло по центру! Это будет само по себе шоу! Смотреть, как наша Золушка-учительница будет смотреть «Жизнь после т ю р я г и И меня тут же посадили в центре, в самом престижном месте у телевизора. В полдесятого началось то самое страшное телешоу, от которого, по заверениям дам, у меня должен был случиться сердечный приступ. Шокирующие истории о влюбленных парах, которые нашли друг друга по тюремной переписке и впервые увидели друг друга сквозь решетки. Как только они исчезнут, выживет ли их любовь? Удастся ли бывшим заключенным сохранить любовь, когда они столкнутся с проблемами быта и семейной драмой? Это настоящая любовь или просто мошенничество? В этом сезоне Love After Lockup — пять пар, которые впервые встречаются на свободе после нескольких лет свиданий под присмотром надзирателей тюрьмы. Так начиналось любимое телешоу всех заключенных Америки. Как рассказали мне женщины, в этот час у телевизоров замирала и сильная половина тюремного мира. С первых же минут шоу главные герои ругались нецензурной бранью в нескончаемом множестве интимных сцен. Дальше слезы, любовь, измены, предательства и конфликты. Каждая из наших зрительниц выбрала себе пару, за которую она болела, чтобы посттюремная любовь прошла все испытания до конца. Я тоже выбрала любимую пару, совершенно не показав в виду, что реалити-шоу меня как-то смущает. Хотя, конечно же, это было именно так. Но давать слабину я не собиралась, и каждую пятницу з а н и м а л а почетное кресло по центру, чтобы смотреть в коллективе «Любовь после тюряги». Сколько мне оставалось пятниц до того, как меня этапируют в колонию, я не знала. В Америке это, впрочем, не важно. Таких правил, как, например, в России, где пребывание в изоляторе в тяжелых условиях замкнутого пространства засчитывается как полтора дня за каждый день срока, там нет. Меня могли забрать на следующий день после оглашения приговора, могли через неделю или пару месяцев, а могли и вовсе оставить в Александрийской тюрьме. Этого ни я, ни мои адвокаты не знали. Такая информация держится в строжайшем секрете, чтобы никто не смог вмешаться и перехватить преступника на этапе перевода между учреждениями. Надзиратели с изумлением наблюдали картину семейного просмотра телешоу и моего присутствия на этих сеансах. Кто бы что ни говорил, а тогда мы и вправду были семьей. Как они учились говорить на моём языке и праздновали со мной мою Пасху, так и я никогда не считала зазорным понятие познать их культуру, в которой были ничем не отличающиеся от моих эмоциональные переживания, пусть и немного в гипертрофированной форме. Для кого-то окружающие меня заключённые были монстрами, грубыми, жестокими, невоспитанными и неопрятными, а для меня эти же самые женщины были самыми красивыми и светлыми людьми на Земле. Всё дело в нашем восприятии действительности, Я просто сделала выбор видеть в них хорошее, ведь счастье есть даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Прошел месяц с момента вынесения мне приговора, п о к а с любви после тюряги закончился, моя пара проиграла, поругалась и разошлась, а я так и оставалась в Александрийской тюрьме.